Глава 24. Цель близка. Утром стояла прекрасная погода. Выбравшись из палатки, я с удовольствием втянул в себя свежий горный воздух. Солнце ласково пригревало, снег в его лучах причудливо искрился. На небе не было ни облачка. Лагерь тем временем уже ожил. Не вдалеке сержант командовал солдатами, варившими завтрак. Ароматы этого аппетитного варева пробудили во мне голод, и я направился к Эре. Не успел я с ней переброситься парой слов, как появился Мервин, а за ним Клант. Мак выглядел на удивление свежим после вчерашнего. Скорее всего, без магии тут точно не обошлось. Последним появился капитан Хоук. Перекусив, наш отряд собрался и тронулся в путь. На этот раз ни Клант, ни капитан разговоры настроены не были. Их серьезность вскоре передалась остальным. Въехав на широкую дорогу, созданную природой между двух отвесных горных стен, Я настороженно изучал засыпанные снегом скалы. Несколько раз просканировав местность, я убедился, никого поблизости нет. Что ж, все равно расслабляться рано. Ко мне тем временем подъехала Мира, и к моей вещей радости Мервин не последовал ее примеру. Даже странно. Дорога пролетела незаметно, и также незаметно подкрался вечер. Мы разбили стоянку, и в этот раз Хоук выставил усиленные посты, вдобавок нас еще посменно охраняли солдаты Эйры. Кстати, самого сержанта я практически не видел. Она с каким-то фанатизмом взялась за обеспечение нашей безопасности, что последние дни отдавала этой цели все свое время. Признаюсь, меня сильно измотало наше путешествие. Вдобавок, дорога, по которой мы ехали, была завалена снегом так, что лошади иногда проваливались чуть ли не по грудь. В результате, чем дальше мы ехали, тем больше наш путь превращался в борьбу со снегом. Я лежал в палатке и, слушая похрапывания Мервина, пытался заснуть. Но, несмотря на всю свою усталость, это мне никак не удавалось. В конце концов я встал, набросил на плечи полушубок и вышел из палатки. На улице было морозно, и темное небо щедро усыпали звезды, равнодушно наблюдающие за тем, что творится на земле. Недалеко от меня слышались негромкие голоса переговаривающихся стражников. Я вдохнул еще раз полный грудью морозный воздух и собирался уже вернуться в палатку, как вдруг мне показалось, что я увидел чью-то тень, крадущуюся вдоль скалы. Я нахмурился и просканировал местность. «Демон, меня побери!» «Тревога!» – зарал я. «Тревога!» От скалы ко мне метнулся десяток темных фигур, но я был на готове. Пляска огня, и они превратились в факелы. К этому времени проснулся лагерь, и ко мне подключились остальные маги вместе с мирой. Видимо, нападавшие, а ими оказались те самые пресловутые снежные люди, ожидали застать нас врасплох. Но вместо этого они нарвались на объединенный удар магов, их шаманы были бессильны. Не сговаривавшись, я, Мира, Кланд и его маги сотворили серию огненных заклинаний, и вал огня прокатился по перевалу. Наши враги ничего не смогли противопоставить подобной атаке. Огонь выжиг в снегу широкую черную дорогу, оставив на ней пару десятков обожженных тел. После того, как ребята капитана обследовали поле боя, выяснилось, что на нем осталось лежать 30 снежных людей и двое шаманов. Что ж, похоже, если так будет продолжаться, снежные люди станут вымирающим видом. Но сейчас, помянуясь нашему проводнику капитану и тому, что за всеми этими заботами уже рассвело, мы вновь устремились в путь. Вскоре снег снова стал белым и искрящимся, а в воздухе пропали запахи гари. К тому моменту, когда солнце уже было готово скрыться за горизонтом, мы вышли из перевала. Картина, открывшаяся перед нами, впечатляла. Честно говоря, я не могу полностью оценить красоты зимы, так как по большому счету мне больше нравится тепло. Передо мной раскинулось огромное поле, за которым возвышался величественный стеной лес. Вдоль леса вилась дорога. Прибыли. Ко мне подошел Хоук. «Поздравляю», — хмыкнул подошедший клант. С ним подошли Мира, Мервин и Эра. Все руководство в сборе. «Уважаемый Рант», — проговорил капитан, повернувшись ко мне. «Тут мы вас оставляем». «А мы идем с вами», — внезапно заявил клант. Капитан Хоук изумленно уставился на мага. «Но...» «Капитан, у меня свои распоряжения. От своего начальства», — улыбнулся маг. «Трое магов вернуться с вами...» Я же отправлюсь с посольством. Если, конечно, уважаемый Ранд не возражает. Уважаемый Ранд не возражает, улыбнулся я. Да и кто бы стал возражать? Кланда я уж увидел в деле. Ладно, пожал плечами капитан. Проводника лучше и не придумаешь. Удачи вам. Он забрался на лошадь и, махнув рукой, двинулся назад к перевалу. За ним устремились его солдаты. Все вопросительно смотрели на Кланда. Тот усмехнулся. «Наш путь сейчас лежит в Ранд, столицу владений Повелительницы Ночи. По времени мы успеваем». «Что значит «успеваем»,» переспросил я. «У нас уже имеются какие-то договоренности?» «А я разве не говорил?» – искренне удивился Клант. «У нас есть договоренность с ней о том, что мы прибудем. Она нам поможет. На нынешний момент она наш единственный союзник». «Но я так понимаю, она что-то потребует за это?» – заметил я. «Несомненно», – кивнул Клант, – «скоро мы узнаем, что». «Тогда в путь», – кивнул я, и Эйра сразу отъехала к своим солдатам. Вскоре мы тронулись. Солдаты окружили нас своеобразным кольцом, впереди ехал Клант, а в центре небольшого отряда мы. Дорога меня просто поразила. Как и миру. «Такого даже в Драхонде нет», – прошептала она. «Да уж», – заметил Мервен, – «представляю, сколько стоит такая дорога». «Местные на дорогах не экономят, это точно», – повернулся к нам ехавший впереди Кланд, судя по всему, услышавший наш разговор. «Мало того, для правителя провинции, который не следит за своими дорогами, могут быстро настать непростые времена. Закон в Черном крае довольно жесткий, и наказание практически неотвратимо. За большинство преступлений наказание одно – смертная казнь». «Неплохо», – рассмеялся Мервин. «Хорошие законы». Я покачал головой. Такие законы хороши, когда правосудие не ошибается. А если оно ошибается? Интересно, долго нам позволят спокойно путешествовать? Поинтересовалась Эра, когда солнце начало клониться к вечеру. Мы уже миновали довольно приличное расстояние. Думаю, за нами уже наблюдают, пробормотал Кланта, оглядевшись по сторонам. Словно в ответ на его слова, на дороге словно из воздуха появилось трое людей свободного покроя плащи, бритые головы, посохи в руках. Я сразу почувствовал магическую силу, исходящую от них. Правда, особыми талантами в магии они не блистали. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и первым заговорил Кланд. Кстати, надо заметить, что во время путешествия всем пришлось выучить местный язык. Для этого у Кланда было какое-то хитрое заклинание, которое действительно работало. «Нас ждет повелительница», – произнес Клант. «Мы из Андрелла». Встретившиеся на маги переглянулись между собой. «Мы проводим вас», – ответил один из них. «Следуйте за нами». Они повернулись и отправились прямиком в лес. Нам пришлось последовать за ними. К тому же, к моему удивлению, мы ехали по достаточно широкой тропе. Когда начало смеркаться, мы выехали к небольшой деревне. Десяток добротных деревянных домов, ограждённый деревянной стеной из остро заточенных кольев. У распахнутых ворот нас встречало пятеро солдат в каких-то странного вида кольчугах из черного металла. На груди каждого было изображение открытого глаза. «Гвардия-повелительница», повелительницы, прошептал Кланд. Мы въехали в ворота и спешились. Эйру вместе с солдатами отвели к расположенным недалеко одноэтажным длинным казармам. Мы же вчетвером отправились за магами. Миновав еще один пост из пяти гвардейцев, мы зашли в один из домов. Комната, в которой оказался, была небольшой. Половину ее занимал стол, вдоль которого расположились стулья. Кроме этого, никакой мебели в комнате больше не было. Во главе стола сидела женщина. Красивое лицо, густые рыжие волосы, спадающие волнами на плечи, и холодные, невероятно холодные голубые глаза, внимательно смотревшие на меня. Почему-то она смотрела именно на меня. Я вздрогнул и почувствовал, как меня охватывает дрожь. В этот момент я почувствовал прикосновение руки Миры к своей руке, и в тот самый момент женщина, сидевшая во главе стола, погасила свой взгляд и в один миг стала обворожительно прекрасной, обаятельной женщиной. На лице ее появилась улыбка, и холод в глазах словно растаял, куда-то исчезнув без следа. «Рада вас видеть», – произнесла она. «Садитесь». Мы последовали приглашению. Едва мы устроились за столом, как на нем появилось несколько блюд с мясом, хлебом и фруктами. К ним добавилось пять кубков и кувшин, из которого один из гвардейцев наполнил кубки. Повелительница ночи подняла кубок и произнесла «За то, что ваш долгий путь закончился!» Мы присоединились к этому тосту. Вино, а в кубке было именно вино, оказалось очень неплохим, даже правильно сказать, на удивление хорошим. «Итак», — проговорил Ата, когда все выпили, — «я вас слушаю». Я покосился на Кланда, но тот лишь кивнул мне. «Что ж, пора отрабатывать деньги». «Госпожа», — произнес я, — «насколько я понимаю, вы относитесь к нам с определенной симпатией. Сейчас готовится вторжение. Империя, которая мнит себя повелителем мира, решила завоевать наш дом». Мы не просим у вас помощи, понимая, что это слишком много. Мы лишь просим вас соблюдать нейтралитет, и мы выкинем захватчиков. Нам известно, что дракон тоже послал свое посольство. Но думаю, что Черный Край никогда не вмешивался в дела своих соседей, и сейчас он тоже будет сохранять традиции. Фу, мысленно выдохнул я и покосился на своих друзей. Те смотрели на меня с удивлением. Особенно меня порадовало забавное выражение растерянности на лице Мервина. Он, наверное, и не знал, что я могу таким образом излагать свои мысли. Кланд еле заметно, одобрительно кивнул. Мириджи, сидевшая рядом со мной, просто незаметно сжала мою руку. Волшебница смотрела на меня внимательно. «Я оценю вашу прямоту». «Иринг, Ирингрант», — представился я. «Это Миридезелт. Ей пришлось бежать из Драхонда после вероломного захвата власти и отца убийства. Это Мервин Кос, командир наших солдат. И это Кланд. Я так понимаю, вы его знаете. Да, кивнула та. Его я знаю. Что ж, она еще раз внимательно глядела нас. Вы угощайтесь, наверное, устали с дороги. Честно говоря, ни я, ни мои друзья не заставили ее ждать и набросились на еду. Двое солдат, оставшиеся на охране, своей госпожи замерли, а еще двое, на удивление, расторопно прислуживали нам за столом. Но меня грызло какое-то беспокойство. Тем более, казалось, наша гостеприимная хозяйка то и дело бросает на меня любопытные взгляды. Но вино сделало свое дело и расслабился. Кстати, надо отдать должное волшебнице. Она благосклонно выслушала пару баек Мервина и даже сама рассказала несколько, правда, на мой взгляд, они были немного кровавыми. По крайней мере, вела она себя просто. Но меня не обманешь. Поэтому, когда я услышал в своей голове ее голос, предлагающий поговорить наедине, Я не удивился. Я поднялся и, поймав настороженный взгляд Миры, кивнул успокаивающе. Выйдя из комнаты, я, пройдя через предбанник, оказался на улице и с удовольствием вдохнул свежий лесной воздух. Раздались шаги, и повелительница ночи встала рядом со мной. Я посмотрел на нее. Мечта любого мужчины. Только вот от нее исходило что-то неуловимое, сразу уничтожавшее все желание. По крайней мере, у меня. «Итак, Иринг», – произнесла она каким-то грудным голосом, от которого у меня пробежали мурашки по коже. «Я могу вас так называть?» «Конечно, госпожа. Называйте меня Сид. Когда мы не на людях. Прошу вас». «Хорошо, Сид. Что ж, как хочет. Хоть кем назови, главное, чтобы она к нам относилась лояльно». Я думаю, она придвинулась ко мне ближе, и я ощутил тепло ее тела, Несмотря на то, что на ней была накинута куртка, мне показалось, что я ощущаю ее горячую кожу. Демон побери, меня что, соблазнить решили? От этой мысли мне сразу стало не по себе. Я прекрасно помнил, кем была стоявшая рядом со мной волшебница. Да нет, бред, зачем ей я? Я вроде не молодой ловелас, так, потрепанный жизнью маг средних способностей. Поэтому я постарался принять хладнокровный вид. У меня имеются свои планы, тем временем проворковала она и посмотрела на меня. И как посмотрела? Демон, меня побери, мне все это нравилось меньше и меньше. И эти планы заключаются в том, что я хочу занять достойное место в Совете. Она задумчиво посмотрела на темную громаду леса, обступившую кругом поляну, на которой был разбит лагерь. Драхон сумел договориться с несколькими из круга тринадцати, но у меня есть свои союзники. К тому же, кое-кто недавно связался со мной. «Этот кое-кто недальновидно был отвергнут новой властью Драхонда. Что вы вообще знаете о Круге 13? Вдруг резко спросила она. «Только прошу быть максимально честным. От меня вам опасности ждать не надо, я на вашей стороне». Что ж, почему бы и нет, коль пошел такой откровенный разговор. «Честно признаюсь, не особо. О ваших местах у меня дома практически ничего не известно». Совершенно недавно я услышал несколько красивых имен из круга 13 Огненная крыса, всадник ветра, но не представляю, как они выглядят. Что ж, кивнула моя собеседница, по крайней мере, честно. Всего нас 13. Каждый год выбирается глава совета. На этот год каменный вепрь. Имена, может, и красивые, но за ними кровь и магия. Жестокость и гнев. Землероец, «Степной волк», «Кошачий глаз», «Кровавый ворон», «Хозяин буль», «Женец смерти», «Повелитель мертвых» — все они невероятно стары и могущественны. Как и я. На миг в ее лице проскользнуло выражение, от которого меня бросило в пот, но только на мгновение. Все мы занимаемся интригами. Это любимое занятие членов круга. Вот и сейчас я плету одну из них». И вы мне поможете. Это взаимовыгодно. Мы с вами обязательно пообщаемся плотнее». Она вдруг прильнула ко мне. Я растерялся. «Оттолкнуть? Я еще не выжил из ума. Демон знает этих местных волшебниц, что она себе возомнит». Тем временем мои руки начали заниматься совсем неприличествующими леди вещами. «Иринг!» – раздался голос Мервина, и в то же мгновение Сид неуловимым движением отшатнулась от меня и с независимым видом повернулась к стоявшему в десяти шагах одна нас Мервину. «Что тебе?» – вырвалось у меня, и я постарался скрыть огромное облегчение. «Там переживаю, откуда вы делись?» «Госпожа!» – он изящно поклонился повелительнице ночи. «Мы хотели поговорить о дальнейших наших планах?» «Конечно!» – легко отозвалась та, и медленно проплыла мимо Мервина, направляясь в дом. Я двинулся за ней, задержавшись около своего друга. «Спасибо!» – искренне поблагодарил я его. «Я думал, меня съедят». «Понятно», — хмыкнул он. «Меня кланд послал. Он про эту стерву много что знает. Мира, кстати, заволновалась. Он лукаво посмотрел на меня, но я уже принял невозмутимый вид и отправился в дом». Когда я вновь очутился за столом, то первое, что встретил, это был выпросительный взгляд Миры. Нет, она ничего не сказала, а просто посмотрела так, что я почему-то почувствовал себя неуютно. Но взял себя в руки и, наклонившись к ней, прошептал. «Потом расскажу». «Хочу сделать небольшое объявление», раздался звонкий голос нашей гостеприимной хозяйки. «Сейчас я приглашаю вас в Ранд, в мою столицу и в мой замок». Она что-то прошептала, и я изумленно уставился на вспыхнувшее в углу комнаты овальное окно портала. Чтобы вот так вызвать портал, какая же сила дремлет в этой женщине? А Эйра и наш эскорт вырвалось у меня. «Наши вещи!» «Не переживайте», – улыбнулась повелительница ночи. «Они через два дня прибудут туда обычным путем, вместе с нашими вещами. В моем замке вы желанные гости, и ни в чем не будете нуждаться. Прошу последовать со мной через портал. Тем более у меня есть сюрприз для вас». Что нам оставалось? Только шагнуть в портал. Вышли мы в большом зале, освещенном множеством стоявших вдоль стен канделябров. «Казалось, их тысячи. Как я понял, мы оказались в тронном зале. По крайней мере, в центре его возвышался невероятной красоты деревянный трон, инкрустированный драгоценными камнями. Но на этом мы не остановились, и волшебница провела нас через одну из дверей, располагавшихся вдоль стен зала. Мы оказались в уютной комнате с горевшим камином. Нас рассадили на стулья перед круглым столом. Напротив нас устроилась хозяйка, что-то приказав одному из охранников, стоявших у входной двери. Тот сразу исчез. «Вы говорили о сюрпризе», – осторожно поинтересовался Мервин. «Не торопитесь, все сейчас узнаете». Улыбнулась та, и следом за ее словами двое солдат вели в комнату человека. Черноволосый мужчина, с волосами тронутыми сединой и халенным лицом. Но Мира, едва увидев его, взвилась. «Ах ты, убийца!» Прошипела она и метнулась к нему. Мужчина растерялся и в испуге рванулся назад. Вокруг него заклубилась защитная сфера, поглотив огненный шар, выпущенный мирой. В следующую минуту та застыла, судя по всему, парализованная. Повелительница ночи, заинтересованно наблюдавшая за сценкой развернувшейся перед ней и прекратившая намечающееся кровопролитие, подошла к мире. «Он твой враг?» – спросила она у нее. «Да», – выпалила девушка с ненавистью, глядя на сжавшегося человека. «Это Моргалд, правая рука отца убийцы. Из-за него я потеряла свою семью».